Глава 45 Голова после обморока очень туго соображала. Мне вообще даже казалось, что я нахожусь не в реальности, а в каком-то сне. Во сне, в котором все возможно. Я могу признаться Гессеру, что влюблена, а он ответит взаимностью. Я могу сказать ему, что ненавижу его, и он тоже укажет на свое презрение. Открывалось тысяча возможных путей развития событий по Зеланду а я как будто бы за всем наблюдала со стороны. Конечно, уже без той доли тревоги, которая присуща каждому, погруженному в те самые события. Я была от них отстранена. Кафешка неподалеку от стадиона приняла нас почти домашним уютом. Гессер усадил меня за столик и сразу позвал официанта. Видя мое растерянное состояние, он сам сделал заказ, за что я ему была благодарна. Все-таки отказ от госпитализации может мне дорого стоить. Я ведь даже никому не сказала, что у меня, скорее всего, передозировка успокоительным. В тот момент я и не вспомнила об этом. А сейчас как-то стыдно признаться ему. Ведь именно из-за него я слопала так много ненервина. «Как ты?» – Марк вдруг задал довольно странный вопрос. «Ему ведь дела нет, как я. Было бы дело, то он бы обязательно раньше позвонил». Чем так занят был, с другими девушками общался? Или дела, дела, дела, чем там отмазывают себя многие парни? Но высказывать ему претензии у меня не было сил, как будто всю энергию высосали из-за этого обморока. Я никогда раньше не теряла сознания, отчего сразу в голове закралось удручающее подозрение. Что если я беременна? Нет, это, конечно, вряд ли. Но чем черт не шутит? С нашего сумасшествия уже прошла неделя. Задержки у меня, правда, нет, но все же, может, процесс уже запущен? Хотя таблетки тоже не стоит сбрасывать со счетов. Меня удивило то, что мысль о ребенке меня почему-то не напугала. Да, это была бы новая веха в моей жизни, к которой я абсолютно не готова. Но разум почему-то не отторгал все это. Как там говорят, есть пять ступеней принятия. Так вот, я только от одной мысли о потенциальной беременности вдруг полностью приняла эту еще не новость, а только предположение. Даже неловко стала перед самой собой. Только что шла с намерением наказать наглеца, а тут уж и с потенциальной беременностью сроднилась, и замуж, наверное, за него собралась. «Я нормально, мне надо домой». «Мы же собирались поговорить. Дай мне возможность высказаться». Марк говорил урывками, было видно, что он нервничает. Ну что ж, говори. Но тут он стал медлить. Видимо, то, что он собирался мне сказать, ему самому не нравилось. Там, наверное, что-то вроде «я на тебя поспорил», «ты не в моем вкусе», «я тебя не люблю». Сердце сжалось в комок от ужасного предчувствия, но я не запаниковала. Было как-то почти пофиг. Он меня не любит, даже не влюблен. Именно это он и хочет сказать. Но я почему-то особенно не волнуюсь. Впрочем, что в этом такого трагичного, чтобы мне волноваться? Я ведь изначально прекрасно понимала, что мы не пара. И ведь с самого начала давала ему отворот поворот, но нет, он согнул мою стойкость. Я влюбилась, но в то же время отталкивала его. Как можно к одному и тому же человеку иметь столько разрозненных чувств? Как рядом уживается безумная влюбленность, и лютая ненависть. Официант поставил на стол заказанные напитки и быстро удалился, позволяя Марку настроиться на разговор. «Это я...» «Ты?» — поджав губы, произнесла. «Нет, он решил признаться не в том, что поспорил на меня. Он решил сказать то, что я совсем недавно узнала». «Да, это я организовал твое похищение». Он быстро протараторил и умолк, не поднимая на меня глаз. Мне, наверное, нужно ударить его и демонстративно покинуть кафе, но я почему-то это не сделала. Хотя и сама от себя это не ожидала. Мне думалось, что я должна на такое среагировать очень эмоционально, но нет. Сижу вот и смотрю на него. Вижу, что он винит себя, и явно этот поступок ему самому не нравится. А ведь чему нас учат для душевного спокойствия? «Прощению. Не нужно тащить за собой груз обид. Нужно это уметь отпускать. Так живется легче, и ничего не оттягивает плечи. Ну и не нервин надо в сумочке на такие случаи держать». «Скажи что-нибудь». Он с надеждой посмотрел мне в глаза. «Что мне сказать?» «Что ненавидишь меня, считаешь уродом». «Серьезно? Тебе так легче станет?» Марк вдруг задумчиво посмотрел в сторону. «Видимо, мой вопрос — это то, что он хотел услышать. Ты винишь себя? Даже не представляешь, как. Зачем ты это сделал?» — спросила я без единого намека на обвинение. «Мне просто хотелось понять. Ты мне очень понравилась, и я решил произвести на тебя впечатление. Оправдание, конечно, то еще, но мне понравилось». У меня, наверное, проблемы с головой, раз я так легко стала реагировать на происходящее. Или просто не Нервин делает свое дело. Не хочешь меня прибить? Нет, — улыбнулась ему, отчего Марк тоже засиял, как новогодняя елка. Удивительная ты. Он взял меня за руки и начал их целовать. Почему? Другая бы уже полицию вызвала, ну или на крайняк разорвала бы. А я вместо того, чтобы объяснить ему, что это не я, это не Нервин, просто сидела и улыбалась ему. Может, так и нужно разрешать конфликты? И нервы целее, и отношения крепче.